Вероника. Она настояла, чтобы Тучников взял ее с собой в эту спасательную экспедицию. Он не стал спорить. Было в нем что-то такое. Не совсем от экстрасенса, но что-то близкое. Он чуял людей и чуял предметы. Полезный талант, особенно в бизнесе, где человек человеку волк и чуйка нужна до зарезу. Сама Вероника тоже чуяла. Это было чувство приближающейся, черной волной накатывающей беды. Оно не позволяло ей дышать полной грудью, каждую ночь утаскивало в кошмары, из которых приходилось выныривать в холодном поту, а потом по полчаса отогреваться в горячей ванне. А ведь как хорошо всё начиналось. А ведь какие надежды она возлагала на этот затерянный в снегах город. Девственное, почти не испоганенное людьми место. Место силы для такой, как она. Не Тибет, но что-то очень близкое по энергетике. Она так думала. Она даже обрадовалась, когда получила приглашение от Тучникова погостить на краю земли. Ей был нужен отдых и ощущение, чтобы людей по минимуму, а сил природы по максимуму. Чтобы холод, пустота и северное сияние на всё небо. Почему-то Веронике казалось, что северное сияние ей придётся особенно по сердцу. Да, так хорошо всё начиналось. До тех пор, пока в салон частного самолёта не вошли незнакомцы. Не вошли сами, не привели с собой нежить. Блэк тоже был нежитью но славный. Вероника сразу же нашла с ним общий язык. У Блэка имелась хозяйка, очень сильная, такая же сильная, как сама Вероника, только по-другому. Другой источник силы, другая школа, если хотите. Про школу и силы Вероника знала, если не все, то многое. Так уж складывалась ее личная и профессиональная жизнь. Так уж повелось с самого ее рождения. Экстрасенсорные способности достались ей от бабушки. Да, через поколение. Мама нормальная, а они с бабушкой из этих из тонко чувствующих. Эмпаты, телепаты, ясновидящие, яснознающие. Все и сразу, и понемногу. Впору называть себя потомственной колдуньей, давать объявления в желтой газетенке и заказывать на Алиэкспресс магический шар. Вот только не любила она это, потомственная. Без магического шара могла обойтись запросто и в рекламе не нуждалась. В чем она нуждалась, так это в нормальном отдыхе, чтобы подальше от людей с их проблемами. Чтобы подальше от энергетического шума, что оглушал и с каждым днём раздражал всё сильнее. Ей обещали отдельный домик и северное сияние. А ещё встречу с шаманом. Не тем, что шарится с бубнами на всяких идиотских, псевдомистических шоу, а с самым настоящим. Шаман позвал её сам. Через Тучникова позвал. И во сне. Ворвался в сладкий Вероникин сон, бесцеремонно хлопая крыльями и также бесцеремонно уселся на спинку её любимого антикварного кресла. Полярная сова. Почти Хогвартс, только без письма. «Тебя позовут!» Желтые глаза буравили Веронику строгим взглядом. «Не отказывайся!» Ей хотелось шугануть эту наглую птицу, согнать с кресла, но даже во сне она оставалась экстрасенсом, понимала, кого можно, а кого нельзя прогонять из своих видений. Поэтому лишь молча кимнула в ответ, а проснувшись, принялась ждать официального приглашения. Тучников, загадочный олигарх, основавший на краю земли чудо-город, Позвонил ей ровно через три дня, вежливо, но настойчиво пригласил погостить в Хивусе. Вероника не стала отказываться, экстрасенсам тоже не чужда жажда приключений. А еще экстрасенсы не могут видеть собственного будущего. Вот же она удивилась, когда начала разглядывать тех, кому предстояло лететь с ней на край земли. Призрачный пес, шкура которого все еще пахла имбирными пряниками, что пекла на Новый год его любимая хозяйка. И хозяин Блэка тоже пах имбирем, а еще вороненой сталью и порохом. Серьезный человек, ко всему привычный, ко всему готовый, при всей своей практичности признающий существование таких, как Вероника. Да что там признающий? женаты на ведьме. Еще один серьезный, большой и мрачный. От этого пахнет диссредствами, озерной водой и псиной. Это тоже на все готовый, ко всему привычный, уже сталкивающийся с паранормальным. Это тоже женаты на ведьме. Интересное кино. Очень интересное. Третий красавчик-пижон с виду балбес. Но это только с виду, потому что все это наносное, как дымная завеса. От него и пахнет дымом, а еще едва ощутимо пожарящим, древним кострищем. Этот как раз сам экстрасенс. Не такой сильный, как она, но в критических ситуациях. Вероника посмотрела, приподняла лишь самый край дымовой завесы и отшатнулась. Красавчику и с виду балбесу довелось пережить такое, что не всякий бы выдержал. А этот ничего. Хохмит и улыбается. Блог на ютубе ведет. Вероника смотрела пару роликов. Не то чтобы специально, но пора бы уже привыкнуть, что нет в ее жизни случайных вещей. Можно даже не надеяться. От четвертого, изможденного, наркоманского вида парня пахло безысходностью и смертью. И глядеть ему в глаза не хотелось, но Вероника все равно посмотрела. «Будь оно неладно, девичье любопытство». Этот четвертый был одержим. Чем она пока не разобралась, но чуяла такую страшную, такую недюжую силу, что впору бежать с самолёта пока не поздно. Он тоже посмотрел. Или то, что в нём пряталось до поры до времени. Или не пряталось, а было заперто. Зыркнуло с такой яростью, что Веронику обдало арктическим холодом. Вот этого нужно бояться больше всего. И из-за него бояться. Она пока не разобралась. А пятый боялся сам. Он был высок, симпатичен... С виду уверен в себе, и без бесшабашен, но только с виду. Этот пятый боялся высоты. Высоты и самолетов, и того, что остальные узнают о его слабости. Мужчины бывают такими смешными. А еще он пялился на ее грудь. И Вероника едва удержалась от желания застегнуть рубашку на все пуговки. Хренушки. Пусть пялится, ей не жалко. Если этот пятый будет вести себя хорошо, она, возможно, даже заберет его страх. работы там на пару минут, и не сказать, что работа это слишком энергозатратно Бывали в её жизни задачки и потяжелее. Вот как в воду глядела, когда думала про задачки. Задачки начались вскоре после взлёта. Небольшая турбулентность, как сообщила стюардесса. Голос её был лживо-бодр, но Вероника могла отличить небольшую турбулентность от надвигающейся катастрофы. Ей понадобилось время, чтобы вычислить источник. Впрочем, совсем немного времени. Четвёртый. Или то, что рвало четвёртого на куски, пытаясь прорваться в заслон. Пришлось напрячься, показать чужакам, на что она способна. Вероника никогда не любила публичных выступлений, но тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Возможно, именно от неё и зависело, останутся ли они все живы. Четвёртый бесновался. Его удерживали первый, второй и призрачный пёс. Пёс справлялся лучше остальных, потому что понимал, с чем имеет дело. Вероника пока не понимала, но тоже справилась. А вот это было энергозатратно. Настолько, что усмиряя четвёртого, она едва не отключилась сама. И от бутылки с алкоголем, которую сунул ей пятый, не отказалась. Алкоголь – это тоже энергия. Хоть какая-то, хоть на первое время. Пятый за ней следил и, кажется, переживал. Тоже что-то чуял. Нет, этот самый обычный. Обыкновений не придумаешь. Ничего экстрасенсорного, никаких талантов до седьмого колена, если не принимать во внимание ясный математический склад ума. Если не принимать во внимание этот его страх высоты, который из прошлой жизни. Из башни красного кирпича, с которой страшно падать у стен которой больно умирать. Вот такая избирательность. Стрелу в груди он позабыл, а падение в пропасть взял с собой в следующую жизнь. Она тоже возьмёт. Используя те крохи силы, что подарил ей виски, сделает приятное хорошему человеку. Он ведь хороший, хоть и колючий. Или это только с ней он такой. Захотелось глянуть, прозондировать не прошлую жизнь, а нынешнюю. Вероника и глянула. Одним глазком. Популярный у дам. Очень популярный, аж до отвращения. И самоуверенный, до да отвращения И легкомысленный. Лучше бы она ему не помогала, этому бабнику. Может вернуть назад? Пусть и дальше покрывается холодным потом от одной только мысли о перелете. Он же не знает, что авиакатастрофа ему не грозит. Он ведь не знает. Силы закончились в тот самый момент, когда Веронике открылось будущее пятого. Обрывок будущего, такой жуткий, такой безысходный, что заломило в висках. Он не знает. Она пока тоже толком ничего не знает, а сил узнать больше уже не осталось, да и нужно ли. Чужой ведь человек, популярный у дам, самоуверенный до отвращения, больше не боящийся летать. Ладно, пусть это будет ее подарок. Пока такой, а дальше посмотрим. Жаль, что сейчас ничего не видно, но здравый смысл и дедукцию никто не отменял. Она попала в переплет, или скоро попадет, вслед за этой пятеркой сумасшедших. Не видать ей мира и успокоения на краю земли. Не затем её позвали. Призвали не затем. Когда эти пятеро сошли с борта, Вероника вздохнула с облегчением, заказала себе виски, самого дорогого, самого крепкого, и провалилась в сон без сновидений. Она проспала до самого хивуса. Очнулась от лёгкого прикосновения стюардесс посмотрела в иллюминатор. Тёмный мир за пределами самолёта подсвечивался яркими разноцветными огнями, а к трапу самолёта решительным шагом шёл крупный, атлетического вида мужчина, тот самый олигарх Тучников. Видать, высокого она палята птица, если сам хозяин Хивуса явился её встречать. Конечно, не такого высокого, как полярная сова из Хогвартса, но тоже ничего. Тучников был шестым. Вероника поняла это, как только ответила на его рукопожатие. Никаких понебратских обнимашек, никаких лобызаний, по-деловому сухое рукопожатие. Сильный в физическом смысле и в ментальном, а ещё закрытый. Сам научился закрываться или кто-то помогает. За такими людьми, как Тучников, всегда стоит кто-то из таких, как она. Бойцы невидимого фронта, эзотерическое тело и души хранители. Ей бы побольше времени, она бы разобралась. Но времени ей не дали. Сразу увлекли к здоровенному железному монстру по внедорожника с танком. Впрочем, очень быстрому и очень комфортабельному внутри. Всю дорогу до Хилуса Тучников молчал. Это не было тягостное молчание двух незнакомцев – Он просто уткнулся в ноутбук и с головы ушел в изучение каких-то цифр и графиков. Очень трудолюбивый оказался олигарх. Вероника и сама не настаивала на общении. Ей было чем заняться, в темноте за окном проносились яркие электрические огни трассы. Эта трасса была очищена от снега и хорошо освещена, что в условиях Крайнего Севера казалось настоящим чудом. Следующим чудом оказались аккуратные, нездешние какие-то домики. Словно из рекламного буклета. Тоже нездешнего. Может норвежского, может финского. Домики стояли компактно, но все равно достаточно свободно. Бескрайний север, площади можно не экономить. Наверное, это был пригород Хивуса, потому что всего через пару минут начался сам город. Ощущение он вызывал странное, немного сказочное. Может из-за по-праздничному яркого освещения, может из-за ощутимой новизны. Сколько ему? Вероника попыталась вспомнить, но толком так ничего и не вспомнила. «Город солнце был закрыт, даже фоток в интернете нашлось по минимуму, словно его жители дали подписку о неразглашении. И информации о численности населения не было точной. Какие-то догадки и предположения от 2000 до 50. Первый явный недобор. Второе – явный перебор. Это если судить по тому, что Вероника видела своими собственными глазами. А видео она современный и по северным меркам комфортабельный город». Улицы в меру широкие, никаких тебе узких тоннелей, в которых свищет тот самый Хивус, в честь которого назвали город. Дома от двух до пяти этажей, новые, аккуратные, почти такие же красивые, как и те, что в пригороде. Административное здание с высокими ёлками, подсвеченными разноцветными гирляндами. Откуда такие ёлки на крайнем севере? Вероника присмотрелась, ёлки оказались искусственными, но очень реалистичными. Здесь же на площади перед мэрией светился словно из хрусталя вырубленный ледяной городок. Домики, башенки, замки, мостики – все почти в полном размере. Все искусно подсвечено, мерцает в темноте всеми цветами радуги. Вот только есть в этом ледовом городе какая-то незавершенность. Будто часть его стены построек снесли. Но не растаяли же они в самом деле. Этот чудо-городок может простоять на площади до самого лета. Бывает тут вообще лето. Наверное, она произнесла это вслух, потому что Тучников оторвался от ноутбука и усмехнулся. «Бывает, но очень короткая». Его явно мало для того, чтобы отогреться и почувствовать себя счастливым. Приходится бороться с хандрой своими силами». «И как вы боретесь?» Ей в самом деле стало любопытно. «Места отдыха?» Тучников захлопнул ноутбук, принялся перечислять. «Кафе, кинотеатр, аквапарк». «Аквапарк?» – переспросила Вероника. «Вот уж где чудо-чудное, диво-дивное. Аквапарк на краю земли». «Да». Он махнул рукой, привлекая её внимание к внушительному трёхэтажному комплексу, на стоянке, перед которым дремало довольно много машин. Вероника успела разглядеть нескольких монстров на здоровенных колёсах и парочку снегоходов. «Это не совсем аквапарк», – Тучников улыбнулся. Было очевидно, что ему нравится показывать свой город. «Это развлекательный центр. Тут кинотеатр, ресторан, аквапарк, библиотека, спортзал, тренажёрка, солярий. Детям здесь очень нравится». Он снова улыбнулся, словно сам был ребенком и знал, о чем говорить. «Много тут у вас детей?» – спросила Вероника. «Достаточно. Я сейчас не скажу точную цифру, но достаточно. У нас есть детский сад и школа, все классы и группы полностью укомплектованы. Город без детей – мертвый город», – добавил Тучников и замолчал. Вероника с ним согласилась. «И хорошо, что Хивус не только город с детьми, но и город для детей». «Вот она, школа, яркое двухэтажное здание. И вот во дворе не бюст Ильичу и не кучка гипсовых пионеров с отбитыми конечностями, а нечто сияющее, очень похожее на космический корабль. Это что?» «Это?» «Летающая тарелка». Тучников тоже просиял. «Макет». «Макет?» «Дети должны радоваться. Он интерактивный, там внутри можно почувствовать себя настоящим космонавтом. Тарелку заказали у японцев, а начинку сделали ребята из Белоруссии». Там крутые айтишники, я хочу переманить к себе пару десятков». «Пару десятков? У нас тут много работы». Он пожал плечами. «Знаете, о чем я мечтаю?» Вероника боялась даже представить, о чем может мечтать такой человек. Поэтому лишь улыбнулась в ответ. «О куполе. О куполе и экосистеме внутри. Чтобы солнце, плодородная почва, растения и все дела. Мы пока обкатываем пробный вариант». «Какой? Да чего же интересно?» «Кто бы мог подумать, что прогресс шагнул так далеко вперед?» «Ботанический сад. Это хлопотно, потому что холод и вечная мерзлота. Грунт придется заводить с большой земли. Ну и растения, разумеется, тоже. Но то, что в итоге может получиться...» «Неужели круче летающей тарелки?» Этот мужчина нравился ей все больше и больше. «Круче. Когда-нибудь вы увидите. Альтернатива аквапарку, честное слово. Райские кущи». Но уходы и техподдержки все это потребует очень серьезных. А вы спрашиваете, зачем мне 20 айтишников? Мне тут и сотня сгодится. А еще нужны инженеры, геологи, гидрологи, зоологи». Так в разговорах они проехали чудо-город насквозь. Вероника только и успевала вертеть по сторонам головой. Она заметила супермаркет, больницу, два банка, автомобильную заправку, детский сад, уменьшенную копию школы. Во дворе садика вместо летающей тарелки стоял теремок. Вероника была уверена, что он тоже интерактивный. А как же иначе? Мимо пролетело здание с сияющей неоновой надписью «Северное сияние». «Отель», – пояснил Тучников, и потому что отель остался позади, Вероника сделала вывод, что поселят ее не здесь. «Мои гости живут в моем поместье. У меня много места». «А гостей?» – спросила она. «Может, просто из любопытства, а может, потому что почувствовала его одиночество». «А с гостями бывает по-всякому». Он усмехнулся «Вот скоро станет много. Кстати, вы с ними летели. Как они вам? Вероника?» Спросил и посмотрел очень внимательно, очень требовательно. «Попробуй такому, Саври». «Нет, она бы, конечно, смогла, но зачем? Ведь, очевидно же, позвали ее не любоваться северным сиянием, как бы ей этого не хотелось. Они очень необычные. Большинство из них». «Это верно». Он кивнул, а потом добавил после небольшой паузы. «Я слышал, вы тоже». Пришел ее черед скромно пожимать плечами. Уж какая есть. Этого хватило. По крайней мере, пока. Наверное, важный разговор их ждал впереди. А машина Тучникова уже въехала на территорию того, что он скромно называл поместьем. И покатилась по подъездной дорожке мимо множества маленьких домиков к приземистому двухэтажному зданию. От жилища олигарха Вероника ожидала чего-то особенного. Наверное, поэтому удивилась, увидев самый обычный дом в скандинавском стиле. «Ну, может, не совсем обычный, наверняка напичканный всякими высокими технологиями, но с виду вполне заурядный». Тучников поймал ее удивленный взгляд, сказал, «Мне этого вполне достаточно. Кстати, тут очень красиво и очень тихо. Вы посмотрите, вам понравится ваше жилище. Оно нравится всем моим гостям. Но сначала мы с вами поужинаем, и вы расскажете, как долетели». Наверняка он уже знал, как они долетели и что случилось в полете. Но его интересовал ее взгляд на происходящее, ее особенный взгляд. Ужинали в просторной столовой с камином и окнами в пол. Наверняка это были какие-то особые, высокотехнологичные окна, которые держали тепло и не пускали холод. Вероника ела с аппетитом и от бокала вина отказываться не стала. В конце концов, она тоже пережила стресс. Мало того, она чуяла, что самое страшное еще впереди. «Вы верите в предчувствие, Вероника?» Тучников всматривался в пляску огня в камине. «Верю». «Я тоже». Он перевел взгляд на нее. «И у меня очень плохое предчувствие. Настолько плохое, что я решил, что не справлюсь один. А я редко принимаю такие решения, уж поверьте». Она верила. Может быть, когда-то он и был беспомощным, но те времена давно миновали. Человек, сидящий перед ней, мог справиться с чем угодно. Раньше, пока что-то, не поколебала его уверенность. Пока не напугало «А вы сильная!» Он не спрашивал, он утверждал. «Сильная и смелая. Я думаю, вы справитесь». «С чем?» Ей не хотелось справляться. Ей хотелось отдыха и северного сияния на полнеба. А еще горячей ванны. «С тем, что я вам покажу». Тучников встал из-за стола, протянул ей руку. «Если не возражаете, я бы хотел, чтобы вы посмотрели на это как можно быстрее. Мне нужно ваше...» Он хмыкнул. «Ваше экспертное мнение». Вероника не стала спорить. Похоже, до горячей ванны она доберется еще не скоро. Тут и к бабке не ходи. «Это недалеко. Я распорядился, чтобы это было поблизости». «Это?» Волосы на затылке зашевелились, словно бы кто-то невидимый взъерошил их холодной ладонью. «Ох, не к добру. Вы должны увидеть. Любопытно, что такая, как вы, скажет, когда увидит». Он говорил спокойно. Но Вероника чувствовала в его голосе растерянность пополам с каким-то странным нетерпением. Или азартом. Насколько азартен этот загадочный олигарх? Как далеко он может зайти в своем желании познать Вселенную? ограничиться ли интерактивным макетом летающей тарелки? Что-то подсказывало ей, что не ограничится. Им снова пришлось ехать. На сей раз не на железном монстре, а на самом обычном джипе. Тучников сел за руль сам. Вероника уселась на пассажирское сиденье «Это близко!» Снова повторил он, словно она уже забыла их разговор за ужином. «Но я должен вас предупредить». «Все, что я увижу, строго конфиденциально», — Вероника поежилась. «Я понимаю». «И это тоже, но я о другом». Он казался смущенным. «Я хочу, чтобы вы не боялись». «Я не боюсь». «Да, она почти не боится. Ну, может быть, самую малость». «А вы, Степан, мастер интриги». «Хотелось бы». Он невесело усмехнулся, а потом повторил «Только не бойтесь». Дальше ехали молча. Эта дорога была темная, освещалась лишь фарами внедорожника, но было видно, что ее регулярно чистят. Наконец свет фар вырвал из темноты ворота, очень похожие на КПП. Вероника даже разглядела оружие у человека, распахнувшего ворота. «Просто какие-то секретные материалы», – сказала она шепотом. «Боюсь, что хуже». Тучников направил автомобиль к огромному ангару. «Мы уже приехали». Возле ангара тоже стояла вооруженная охрана. Суровые люди просканировали их взглядами и молча расступились. Тяжелую массивную дверь Тучников открыл ключ картой. Вероника не сомневалась, что взломать этот электронный замок почти невозможно. Наверняка умные ребята-айтишники занимались не только будущим ботаническим садом. Как только дверь щелкнула и поддалась, в ангаре зажегся яркий свет. Как в операционной, подумалось вдруг. А холодно, как в морге. И не просто холодно. Вероника поёжилась, не требовалось быть экстрасенсом, чтобы почувствовать исходящий из глубины ангара мёртвенный холод. Да, мёртвенный на первом месте, а холод лишь на втором. Тучников крепко взял её за руку. Его ладонь была успокаивающе горячей, но Вероника высвободилась. Сейчас ей не нужна ни поддержка, ни физический контакт. Это отвлекает. Тучников не стал спорить, молча пошёл вперёд к тому, что возвышалось, сверкала в глубине ангара. «Пейте». Виски он налил ей прямо в салоне джипа, плеснул из охотничьей фляги в стальную стопку. Вероника опрокинула ее в себя одним махом, крепко зажмурилась, прислушиваясь к растекающемуся по телу теплу. Тепла было слишком мало, холода слишком много. Кажется, после увиденного он останется с ней навсегда. «Что это?» – спросила она, стараясь не клацать зубами. «Вы мне скажите». Тучников сидел, крепко сжимая руль, смотрел прямо перед собой. «Я даже думать об этом не хочу. Не думать, не анализировать, забыть все к чертям собачьим. Откуда?» «Помните, я рассказывал вам про купол, озеро, райские кущи и прочие чудеса. Она уже почти забыла. После увиденного впору забыть даже собственное имя. И это ей, ко всему привычной, всякого повидавшей. Всякого, но не такого». Там нужно прокладывать очень много инженерных сооружений, копать котлован под будущее озеро и вообще... Здесь же почти нет нормальной земли, Вероника. Вечная мерзлота, иногда на десятки метров в глубину». «Вы начали копать вечную мерзлоту и достали это?» Теперь она и сама называла увиденное «это». Теперь она понимала его растерянность и страх. «Не так». Тучников мотнул головой. «Мы вырубили глыбы льда. Огромные глыбы». «А тут Новый год на носу, я скульпторов из Питера позвал, специалистов по всяким ледовым штукам. Решил, что будет здорово сделать на площади ледовый город, такой, чтобы почти как настоящий». «И этот лед вы отвезли в город?» «Не весь. Небольшую часть, там работы предстояло много. Но вы понимаете, чтобы все это сделать, подготовить к празднику. Начали заранее, благо погода позволяет». Он криво усмехнулся, а потом продолжил. Мне бы уже тогда заподозрить, но я улетел, навещал в Европе бывшую жену и сына, поэтому не проконтролировал. Что-то пошло не так? Все пошло не так. Он сжал руль так крепко, что костяшки пальцев не побелели, даже посинели Началось со скульпторов. Они уже заканчивали Ледовый город, считай, почти закончили, когда одного из них нашли в отеле мертвым. Он вскрыл себе вены, понимаешь учеников незаметно перешел на ты. Хорошо, так даже лучше. У них теперь такая тайна одна на двоих, что запросто можно переходить на ты. Все было нормально. Жениться собирался в апреле. Денег ему как раз не хватало на свадьбу. Я уже и свадебным путешествием для них озаботился. Напряг секретаршу, чтобы сделала все по высшему разряду. Нравился мне этот парень. Живой такой был, веселый. Степан снова замолчал, а потом мотнул головой, словно прогоняя нерешительность. Продолжил уже другим, холодным, почти механическим голосом. «Его нашла горничная. Администратор сразу связался с моей службой безопасности. Понимаешь, Хивус – это такой город. Я его создавал своими собственными руками, я каждого человека здесь знаю в лицо». Он говорил, а Вероника кивала, успокаивая Степана и себя до кучи. «Выпить бы еще этого его столетнего виски, но просить как-то неудобно. Здесь нет преступности». «Нет от слова вообще. И никогда раньше не было. У нас даже полиции нет». «Только твоя служба безопасности». Она усмехнулась, а потом не выдержала, попросила. «Дай еще виски». «Но». Он сунул ей фляжку. Ему тоже хотелось напиться. Но он уже выпил бокал за ужином. Уже тот бокал являлся нарушением его собственных правил. «И начальник моей службы безопасности проверил все самым тщательным образом». Мы даже вызвали с большой земли криминалистов, чтобы убедиться, что это не убийство. Знаешь, тогда самоубийство мне казалось предпочтительней». Вероника снова понимающе кивнула. «Чужая душа потемки. Кто ж знал, что у парня на уме? Что подтолкнуло его к краю?» «А второй скульптор что?» – спросила она. «А второй почти сразу же улетел в Питер. Я заплатил ему вдвое больше обещанного. Моральная компенсация. Заплатил и забыл». Вспомнил лишь недавно, когда все это началось. Поручил своим людям на Большой Земле проверить, как он там. «Он погиб?» «Да». Наглотался таблеток, откачать не смогли. Все решили, что это сдвиг по фазе. Творческие люди, они же не от мира сего. Творческие люди и в самом деле довольно часто живут на границе миров. Уж еле это не знать. Но второе самоубийство подряд? Там тоже все проверили, аккуратно расспросили друзей и родственников, Парень изменился после Хиуса. Сестра сказала, его начали мучить кошмары. Видеть он начал всякое. То, что ты показал мне? Да. Но это же еще не все. Теперь, когда Вероника увидела, что он прячет в ангаре, все чувства ее обострились в разы. Теперь она знала наверняка, что те смерти были не единственные. Не все. Начались проблемы на стройке. Той самой, с котлованом. Сначала пропал буровик. Никто не заметил, когда и куда он ушел с объекта а когда обнаружили его отсутствие, не стали сообщать в службу охраны. Бригадир решил, дело молодое, загулял парень. Заявил только через день, когда тот опять не вышел на работу, начались поиски. Искали и в городе, и в тундре, а нашли на дне котлована. Сидел голый на осколке льда, вся одежда аккуратно сложена рядышком. Следов насилия никаких. Никто его не связывал, силой не удерживал, тело не транспортировал. «Снова самоубийство?» Ну уж точно не несчастный случай. Мои люди там потом картинку нашли на ледяной глыбе. Он ножичком нацарапал перед смертью. Такая, знаешь, наскальная живопись. Сказать, что он нарисовал? Не надо. Вероника покачала головой. Она уже знала, что он нарисовал. Или кого? Было еще две смерти. До того как. Она не договорила, отхлебнула виски прямо из фляги. А ты сильная. Степан посмотрел на нее с уважением. Да что ты говоришь? Она отмахнулась от его уважения сделала еще один глоток. «Да, еще два самоубийства. Якобы самоубийство Оба мужика из той самой бригады, что работала в котловане. Первый повесился, второй ушел под лед во время рыбалки. Его пытались спасти, но сама понимаешь». Степан помолчал, подумал и мягко тронул джип с места. «Едем домой», – сказал, всматриваясь в темноту перед собой. «Ты не рассказал, как вы нашли это?» – напомнила Вероника. «Ты мне скажи, как». «Проверяешь?» «Проверяю». «Это было в стене. В ледяной стене ледяного города. Или в башне?» «Да, точно, в башне». «Сильная». Он снова одобрительно хмыкнул. «Оттепель. Прикинь, оттепель в наших-то краях. Неслыханное дело, но вот...» «Случилось. И это проступило прямо в стене. Хорошо, что заметил один из моих ребят, а не кто-нибудь из детишек». «Хорошо. С этим одним из твоих все в порядке?» «Ты мне скажи». «Пока да, но ему снятся кошмары». «Вылечить это как-то можно, но там пошептать, отлить святой водой». Она расхохоталась. Наверное, это был нервный смех, потому что Степан тоже рассмеялся. Так они и хохотали несколько минут, как два идиота. «А что? Вполне себе психотерапия. Получше заговоров и святой воды». «Я постараюсь что-нибудь сделать», – пообещала она очень серьезно, и он благодарно кивнул. «А пока...» «А пока мои люди за ним присматривают». «А те, что возле ангара?» «А те прошли огонь и воду и медные трубы. Котлован мы сразу же оцепили и закрыли. Не хватало мне еще, чтобы кто-нибудь из горожан туда сунулся». «Но вы его копали». «Ясное дело, копали. Мы же не сразу поняли, что это такое. Археологические раскопки, мать их. Копали, копали и докопались». «Оно и в самом деле очень древнее. Века, может, тысячелетия. Древнее, мертвое, но все равно живое». «Ох, елки-палки, куда втянула ее сова из Хогвартса? Кстати, не забыть бы спросить про сову». «Я же сначала даже археологов хотел позвать, но вовремя одумался». «Почуял?» – кивнула Вероника без тени сомнения. «Почуял». В его голосе послышался вызов. «Накатывает на меня иногда. Знаешь ли...» «Защиту сам ставил?» «Нет. Добрые люди. Сам я не умею». А чего же не позвал этих добрых людей?» «Хочешь правду?» Он оторвал взгляд от дороги, в упор уставился на нее. «Да уж, будь любезен». «Мне тебя порекомендовали». «Кто?» «Будешь смеяться». «После увиденного уже не буду». «Сова». Прилетела такая лупатая, желтоглазая во сне. Прилетела, порвала когтями мое кожаное кресло, кинула на стол писульку со списком. Твое имя было в списке. «Значит, и к нему сова». Выходит, бесполезно просить отвезти ее к шаману. Про шамана он ничего не знает, а про список интересно. «И кто там еще был в списке? Та пятерка, что летела со мной в самолете?» «Сильная». Он улыбнулся. «Только не пятерка, а четверка. Пятый пошел прицепом. Там у его брата случился какой-то форс-мажор». «Пятый». А по Вероникиным подсчетам четвертый сам был сплошным форс-мажором, но сообщать об этом она не стала. Еще не время. «Она меня еще и клюнула». Степан принялся раздеваться. Тянуть с плеча куртку и свитер, чтобы показать, куда его клюнула сова из Хогвартса. А ведь и в самом деле клюнула. Рана вон до сих пор кровоточит, хотя времени прошло до хрена. И кресло испоганило на самом деле, представляешь? Выходит, ей еще повезло. Ее не клевали и кресло когтями не рвали. Можно сказать, обошлись гуманно. Но мы все-таки взяли образец ткани. Степан думал быстро, перескакивал с темы на тему. Вероника пока за ним успевала, понимала, о чем он. «Сделали в Москве углеродный анализ. Четыре тысячи лет». «Значит, четыре тысячи. Хорошо, хоть мозгов и здравого смысла хватило, чтобы не размораживать это, не выпускать». «Хватило». Он словно читал ее мысли, а может и читал. «У меня чуйка на особенные вещи. Еще с детства. А это, это что-то очень особенное». «И опасное». «И опасное». «У тебя есть план?» Ей бы очень хотелось, чтобы план был. Пусть она и лучшая в своем деле, но она всего лишь женщина, а он – крутой олигарх. Илон Маск российского разлива. Пусть думает и решает. Прежде чем ответить, он очень долго молчал. Вероника уже решила, что сейчас Тучников выдаст. «Ты мне скажи». Но он сказал другое. «У меня есть одно убийство. На сей раз точно убийство». «И оно как-то связано с тем, что ты прячешь в ангаре?» Я думаю, связано напрямую. Поехали, я покажу. Куда поедем? Она уже смирилась, что горячей ванны ей еще долго не видать. В морг.